«У вас в колхозе какое-то самодержавие», — сказал Антон. «Председатель был Иван Калита. Теперь вот слышу Анна иоановна Сергей со злостью сплюнул в сторону. «Экономистка наша, Анна Ивановна Клепикова. При Манаеве много лет была главным бухгалтером. Себе гребет без зазрения совести, но колхозника старается обчистить, как белку. Чуть у того лишняя рублевка набежит, она сразу на дыбы. И что захотел, больше меня получать?» За такие аргументированные выступления я из главбухов в рядовые экономисты ее передвину. И здесь ей не имется. Накачку дам, неделю ходит тихая, будто рыбка. Потом опять. их чего захотел. Жду, не дождусь, чтобы осенью спровадить вредную тетку на пенсион. Возраст подходит. Последние месяцы дорабатывает. Семья у Водорьяпова в Караульном живет? Возвращая разговор к прежней теме, спросил Антон. Нет у него никакой семьи. Бабылем жил в колхозной квартире. Родственников тоже? Здесь никого. Кто он по специальности? Шофер высшего класса. Зимой, бывало, через любой снежный занос на грузовике пробьется. А легковую водил лучше профессионального таксиста. В прошлом году ездил с ним на его Ниве в Новосибирск. По запруженному машинами городу шурует так уверенно, как я по деревне. Кстати, нынче весной Водарьяпов продал свою Ниву и купил у колхоза вон тот старенький Беларусь. Сергей, обернувшись, показал настоявший у избушки колесный трактор. Зачем? Рассчитывал мужик капитально арендой заняться. Понимаешь, братан, бычков ведь одной из зеленой травкой до хорошей упитанности не накормишь. Надо и комбикорм им подвезти, и сено накосить, и силосы заготовить. Без трактора в таком деле, как без рук. Можно, конечно, брать технику в колхозе на арендных условиях. Но тогда чистый заработок станет намного меньше. Ведь тарифные расценки у нас, дай бог. Водорьяпов подсчитал, что выгоднее отдать 10 тысяч за трактор, который почти в первый год компенсирует арендные высчеты, а дальше будет приносить чистую прибыль. Вот так настоящий хозяин рассуждает, выгодно, невыгодно. А при работе на твердом окладе колхознику хоть трава не расти, лишь бы зарплату каждый месяц выдавали. Антон повернулся к Ложникову. — Кто из вас, Водорьяпов или вы, были инициатором арендного подряда? — Как вам сказать, кто инициатор? — Ложников замялся. — У меня был небольшой опыт по выращиванию бычков. Я, вообще-то, механизатор широкого профиля. Но после ранения в голову врачи запретили работать на технике. Вернувшись из армии, чтобы не сидеть тунеядцем, взял в личное пользование трех телят и стал их откармливать по договору с колхозом. В колхозе брал только комбикорм. При сдаче каждый бычок потянул почти полтонны. По девятьсот с лишним на каждом бычке заработал. Правда, мать с сестренкой мне помогали. Вот тебе наглядный пример выгодности арендного подряда, обращаясь к Антону, перебил Ложникова Сергей. Себестоимость килограмма мяса у арендаторов выходит всего около двух рублей, а в колхозе каждая животина чуть не на вес золота. К тому же суточный привес арендных бычков — килограмм, а колхозных всего 400 граммов. Не убеждая, я в арендаторы не пойду. Стараясь хоть как-то развеять состояние, улыбнулся Антон. — Мне такие белоручки и не нужны. Здесь не протоколы писать, здесь до седьмого пота вкалывать, чтобы хорошую деньгу заработать. Тут же отпарировал Сергей. Антон повернулся к Ложникову. — Выходит, если бы вы с Водорьяповым вырастили сотню бычков, до пятисот килограммов каждого, то заработали бы девяносто тысяч? — Ну, примерно. — Столько бы нам начислили за весь гурт. Чистый же заработок у нас на первых порах получился бы небольшой. Мы ведь трактор купили, коня супри жью. Пастбище у колхоза арендовали и сенокосилку. Летний загон построили. Потом еще надо было строить силосную траншею, зимний телятник. Да и комбикорма в круглую копеечку обходится. Вот в будущем, когда... Все было бы построено, мы за такой же гурт тысяч по тридцать, а может и побольше, чистыми получили. В общем, с такими вот планами пришел ко мне Водорьяпов и уговорил заключить с колхозом договор. Условили, что на моей ответственности летом будет пастьба, зимой раздача корма и уход за бычками. Сестренка с матерью, как прежде, согласились мне помогать. Мама у меня до пенсии ветфельдшером работала, толк лечения животных знает. Ну, а Водорьяпов на себя брал все снабженческие и строительные дела, а зимой доставку кормов к телятнику. Такие вот планы у нас были. Замолчали. Тишину погожего летнего дня нарушал лишь стрекот кузнечиков в траве, да отмахивающийся от машкары Мерин тихонько позвякивал делами. Пасущиеся на лугу черно-пестрые бычки утянулись в самый конец луга, к лесу. Заметив это, Ложников, будто извиняясь, проговорил, Камолой заводил опять в лес направился. Сейчас все стадо за ним потащится, потом до конца дня оттуда не выгонишь. — Дуй на перехват, — мигом сказал Сергей. Ложников быстро отвязал Мерина, взял перекинутый через изгорь длинный пастуший кнут и, вскочив в седло, галопом погнал коня к стаду. Антон пальцем ткнул Сергея в живот. — Застегни председатель рубаху, пуп видно. — Подумаешь, беда какая! Сергей, застегнув две нижние пуговицы, усмехнулся. Иван Данилович Манаев, будучи председателем после каждой похмелюги, приходил в контору с расстегнутой ширинкой. Выпивал глава колхоза. Он и теперь не просыхает. А другие колхозники как? Как все граждане нашей могучей державы. На самогон перешли. Сергей прищурился. Участковый накапал. — Почему непременно участковый? — Не скрывай, у нас с Андрюшей секретов друг от друга нет. Он мне на днях пригрозил, что накатает прокурору телегу. Я говорю, катай, Андрюшенька, мы с братаном по-родственному пол-литряк замочим, и он твою бумагу в мусор выбросит. Ты без ерничания говорить можешь? С умными людьми могу. А с дураками или с занудами, как Андрюша Ягодин, меня бес подмывает. На прошлой неделе собрали в агропром председателей колхозов с отчетами по сенозаготовкам и такой разгон учинили, что мои бедные коллеги еле поспевали под со лбов смахивать. Дошла очередь до меня. Раскрываю папку по сводкам, начинаю докладывать спокойно. Председатель рапу повышает голос. Я тоже. Он кулаком по краю стола, я папкой по-другому. Его кондрашка хватил. Пошамкал, пошамкал губами, чуть не шептом спрашивает. Ты, Бирюков, почему себя так ведешь? Ты разве не видел, как другие здесь потели? Тоже тихонько отвечаю. Я не в баню приехал, и потеть перед вами не собираюсь. На том разошлись, как в море корабли. Антон укоризненно посмотрел на брата. Не сносить тебе головы, смутьян. За мою голову не переживай. У меня шея тугая, неловко гнуть ее. Не продержишься ты долго в председателях. Я и не держусь, я работать хочу по-настоящему, без накруток и подстегиваний. Ну, а если выкнут пойду опять главным инженером. Или на комбайн сяду, на трактор. Там проще героя соцтруда заработать. Даже в герой метишь. А что, я рыжий. От скромности, кажется, не умрешь. Никогда. Почему ты в селе защищаешь самогонщиков? Я защищаю. Короче, братан, с этим вопросом после разберемся. В присутствии участкового. Сейчас на пустое не трать силы. Ломай голову над тем, кто застрелил толкового мужика. Ну, а по-твоему, кто? Черт их знает. Сергей, стиснув зубы, заиграл жиловаками. Какая-то идиотская несуразица. Из односельчан никто не мог свести с Водорьяповым счеты. Он никому не задолжал. Общительный мужик был трезвый, с народом умел ладить, в денежных делах чистоплотно себя вел. Даже прислуживая Манаеву, насколько мне известно, в махинации не лез. Всякими квитанциями и расписками... Огораживался, чтобы не влипнуть в уголовный концерт. Короче, к казенным деньгам относился сверхосторожно, а от заработанных не отказывался. Хорошо зарабатывал. Меньше трехсот в месяц не выходило. Какие у него были отношения с заведующей клубом? С Изольдой Аксеновой? Она числится не зав клубом а рангом выше, директор сельского дома культуры. Поговаривают, женщина, будто Леонид Николаевич любовь с ней крутил. Кто она? Тридцатилетний Игрунье из местных нет, как и Водорьяпова Манаев привез для укрепления культурно-воспитательной работы. Основная обязанность Изольды при нем заключалась в увеселении руководящих гостей, от которых отбою не было. Изольда и стол накрыть шикарно умеет и выпить на дармовщину за компанию недура, при нужде может на гитаре сыграть, спеть. Правда, репертуар в основном низкого пошиба, типа... Сергей, явно пародируя, кокетливо пропел, «Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила коляску с зинкою». «Дети у нее есть?» «У таких, по-моему, детей вообще не бывает». Разговаривая, Антон напряженно пытался отыскать хотя бы малейший повод к убийству, чтобы потом логически обосновать ту или иную версию, однако пока не только повода, но даже и намека не наклевывалась. Посмотрев на часы, Антон хотел было пойти к избушке, чтобы узнать, как там движется у следователя с экспертами. В это время, отогнав бычков от леса, подъехал Виталий Ложников. Спешившись, привязал Мерина к загону, перекинул кнут через седло и подошел к Антону с Сергеем. Из дальнейшего разговора выяснилось, что на заброшенный хутор, сколько Ложников здесь не ночевал, никогда никто не заходил и не заезжал. Антон попробовал выяснить, кто из караулинцев знал, что Водорьяпов заночует на выселках именно в эту ночь. Насколько Ложникову было известно, его напарник об этом никому в селе не говорил, да и сам Ложников тоже складывалась на редкость непонятная ситуация. — Почему возле избушки все следы затоптаны бычками? — спросил Антон. — Вы что, сначала бычков выпустили из загона, потом... — Я не выпускал их, — не дал договорить Ложников. Когда приехал утром, загон был открыт, а бычки сгуртовались у избушки. Меня это удивило. Заглянул в дверь. У Водорьяпова спина залита кровью. На окно глянул, там дырка от пули. Поэтому не стал мешкать. Скочил на коня и наметом, караульная. Ложников, будто ища поддержки, повернулся к Сергею. Так ведь, Сергей Игнатьич? Сергей нахмурился. Так не так, не знаю как, но примчался ты в контору, словно угорелый. Чуть бригадира на крыльце не растоптал. Ложников опустил глаза. Гошелу на ход сам от меня шарахнулся. Запнулся об порог и пластом на спину. Скажи спасибо, что он Богу душу не отдал. Хлестанулся затылком, аж сознание потерял. Еле-еле привели в чувство. Мрачно проговорил Сергей и глянул на Антона. Кстати, бригадир Георгий Макарыч Клепиков — муж экономистки Анны Ивановны. Прозвище получил... За безропотное повиновение супруги. Из избушки, наконец, вышли участники следственно-оперативной группы и понятые. Антон сразу подошел к ним. Лена Тимохина показала упакованный в прозрачный целлофан кусочек сплющенного свинца. «Пуля, — Антон Игнатьич, — нашли на полу, под топчаном. Прошла насквозь, через потерпевшего матраца и топчанную доску. Убойная сила большая». Судя по кое-где уцелевшим от деформации полоскам на свинце, стреляли из нарезного оружия. Калибр примерно трехлинейной винтовки. Странно, что на пуле нет медной оболочки, вроде самоделка какая-то. — Это все, что удалось обнаружить? — спросил Антон. — К сожалению, все. В карманах потерпевшего что-нибудь есть? Кроме табачных крошек и чистого носового платка ничего. На полу только отпечатки от сапог потерпевшего. Значит, убийца в избушку не входил? Нет. Как же он в темноте через небольшое оконце сразглядел цель? А прошлую ночь такая лунища сияла. Хоть иголки подбирай, — внезапно вклинился Кузьма Широнин. Я после язвенной операции еженощно по три раза куриный супчик хлебаю. И вот, понимаете ли, прошедшей ночкою можно было кушать, даже не включая электричество в доме. К слову сказать, сейчас уже так проголодался, что, кажется, волком бы съел может товарищ ис следователь отвезет меня домой малость перекушу и еще согласен продолжить с вами следствие потерпи никифорович ты ж не ребенок сказал подошедший сергей да я игнатьшо и ничего просто к слову высказался тебе кузьма надо термос с супчиком при себе таскать мрачно ввернул понятой слабуха а ты тимофей чё фляжку с борматуха не таскаешь огрызнулся широнин не твго умадела Привык болтать, чё попало. Слабуха искоса взглянул на сурово насупившегося участкового. — Хочешь, зубоскал, чтоб и мне, Андрюшка, вывеску кафеторий к дому присобачил? — А чем ты лучше меня? — Тем, что лыжные палки в ступе не толку, ежели когда и остаграмлюсь, то заводской казенкой по государственной стоимости. — Тихо, оксакалы, — одернул стариков Сергей. Антон притворил дверь избушки и подошел к окну. Следом за ним, будь то по команде, потянулись остальные. Через оконное стекло отчетливо виднелась спина, лежащего на топчине водорьяпова в белой майке с почерневшим пятном засохшей крови. Прищурив, как при стрельбе левый глаз, Антон сделал несколько шагов к окну, стараясь совместить пулевое отверстие в стекле с кровавым пятном. Совмещение произошло, когда до окна осталось каких-нибудь полтора метра. При стрельбе с такого близкого расстояния, учитывая длину винтовочного ствола или вытянутую руку, скажем, с наганом, ворвавшиеся вместе с пулей пороховые газы разнесли бы стекло в дребезги. Поскольку этого не случилось, напрашивался вывод, что стрелявший находился от окна значительно дальше и был очень высокого роста, во всяком случае не ниже двух метров. Не объясняя сути вопроса, Антон повернулся к Сергею кто в караульном самый высокий из мужчин. Сергей пожал плечами. — Лично я на метр восемьдесят тяну. С другими не мерился ростом. — Повыше будет, пожалуй, только Эдик, — быстро проговорил Кузьма Широнин. Он как-то перед конторскими бабами хвастал, что до двух метров дотягивается макушкой. — Кто? — уточнил Антон. — Наш колхозный зоотехник Эдуард Баранов, — ответил Сергей. — Действительно здоровенный бугай. Судмедэксперт Борис Медников, укладывая резиновые перчатки в саквояж с красными крестами по бокам, тихо сказал Антону. — Надо везти труп на вскрытие. — А вы, чувствуют долго тут проконетелитесь. Антон обратился к Сергею. — У тебя найдется транспорт, чтобы увезти потерпевшего в райцентр? Сергей утвердительно кивнул. — Найдем, если прокурор просит. Оставив участников опергруппы на месте происшествия завершать Юридические формальности, связанные с официальным допросом Виталия Ложникова, Антон Бирюков, прихватив с собою понятых и участкового Ягодина, поехал в газике с Сергеем в караульное. Не тратя попусту времени, он решил в первую очередь выяснить у бывшего председателя Манаева, откуда тот привез в село Водорьяпова. Глава третья. Окруженная березовым подлеском, караульное открылось внезапно. Типичное сибирское село. Примерно из сотни усадеб вытянулась длинной улицей вдоль беловатой от укатанного щебня дороги. Деревянные старые избы чередовались с кирпичными двухквартирными домами колхозной постройки. На задворках домов — прямоугольники огородов с картофельной ботвой и шапками подсолнухов. С правой стороны от въезда в село на низкой зеленой пойме разлился широкий пруд. Слева — в средней части села — Среди молодых березок возвышались два двухэтажных особняка с большими светлыми окнами. Сложенные из белого силикатного кирпича и обнесенные высокими плотными заборами, они походили друг на друга, как две капли воды. — Это что за правительственные дачи? — спросил Антон. Сергей, не отрывая взгляда от дороги, ухмыльнулся. Результат теневой экономики. Иван Данилович Манаев с главбухом Клепиков и за счет колхоза отгрохли себе такие терема. «Правый председательский обошелся в семьдесят пять тысяч рубликов. У левого, главбуховского, сауны нет, поэтому всего-то пятьдесят тысячонок стоит». «Они что, одурели?» «Ничего подобного. Стройка шла на глазах у районного начальства, стало быть, с их высочайшего соизволения. Вот об этом я и говорил на отчетно-выборном собрании. Кстати, Иван Даниловича мы раскулачили. Теперь в этом особняке колхозный детский сад вместе с яслями разместились». А бывший председатель с супругой переселился в скромную двухкомнатную колхозную квартирку. Хотели национализировать дворец у бывшего главбуха, но Анна Ивановна выкупила у колхоза особняк и теперь владеет им на правах личной собственности. Сергей вдруг показал взглядом вправо от дороги на груду черных головешек, оставшихся, похоже, от дотла сгоревшей усадьбы. А вот этот печальный след костра... Результат профилактической работы участкового инспектора Ягодина по преодолению пьянства и алкоголизма. Участковый будто воды в рот набрал. — Что притих Андрей Александрович? — спросил Сергей. — Рассказать прокурору, как ты воюешь с алкашами и как я защищаю их. — дел твое, — мрачно изрек Ягодин. — Ну, тогда слушай и поправляй, если увлекусь. Сергей, чтобы не столкнуться с переходящим дорогу Боровым, резко затормозил. Жила тут семидесятилетняя старуха Дудкова. Привезли ей наши энтузиасты машину угля на зиму. Перетаскали в стайку. Пришлось бабке угостить ребят, припрятанные на черный день пол -литровкой. Андрюша узнал об этом и приколотил Дудковой над крыльцом вывеску «Ресторан. Золотая блоха». Старуха от позора облила избушку соляркой и спалила ее до основания. Пришлось устраивать в интернат для престарелых. так Андрей Александрович. — У Дудковой не единичный был случай распития спиртных напитков, — возразил участковый. — Она за каждую услугу спиртным расплачивалась. — Так ведь алкаши давно уже не берут деньгами за свои услуги. — А если старуха не угостит, кто и поможет? — Все равно потакать пьянство я не намерен. — Я тоже. — Но нельзя рубить с плеча и чесать всех под одну гребенку. — Наведем, Андрей Александрович, порядок. Вспомни, как при Иване Даниловиче братва в караульном гудела. — Разве теперь так у нас? — Не отрицаю. В рабочее время выпивки прекратились. Однако твое благодушие мне непонятно. Ведь почти дня не проходит, чтобы в себе кто-нибудь да не выпил. — Ух, и садисты, Андрюша! Как они в раз перестанут пить, если всю жизнь от пуза пили? Они ж помрут при резком отрезвлении. — Не шути, Сергей Игнатьевич. Мне начальству каждый день голову мыли, чтобы пресекал попытки алкогольного рецидива. — Всех рецидивистов, Андрюша, выведем. Дай только срок. Сергей Крут повернул с проезжей части дороги на просторную асфальтированную площадку перед старым зданием с красной вывеской «Правление колхоза. Верный путь». Высадив молчавших всю дорогу стариков, понятых и Антона с участковым, он тут же развернул рыкнувший мотором газик и помчал к колхозному гаражу занаряжать грузовик для поездки в райцентр. Понятые пообещали скоро вернуться и направились по домам, чтобы, как сказал Кузьма Широнин, малость перекусить. Антон попросил участкового сходить за бывшим председателем Манаевым. Ягодин передал ему ключ от своего служебного кабинета и торопливо зашагал вдоль села. По обеим сторонам конторского коридора на дверях белели таблички с указанием занимающих их специалистов. Кабинет участкового инспектора оказался рядом с кабинетом главного зоотехника колхоза. Отомкнув замок Антон вошел в небольшую комнату с зарешечным окном. Кроме металлического сейфа, канцелярского стола с телефоном и нескольких старых стульев, в кабинете ничего не было. Бирюков остановился у окна, задумавшись, стал смотреть на тихую, словно вымершую деревенскую улицу. За стенкой в кабинете зоотехника слышался громкий мужской голос. Кто-то куда-то дозванивался по телефону. — Алло, алло, это районная ветлечебница? Костя, ты? — Привет, Баранова, — говорит. — Ну, подготовил мне настойку чимерицы. до да зарезу надо, до да зарезу. Понимаешь, телята обовшивели не едят ни хрена, и привесу один пшик. — Чего тебе взамен? Говядины? — Сейчас не могу, ни под каким предлогом. ЧП у нас. Ночью арендатора на выселках убили. Охрен их знает кто. — Нет, трезвый вроде мужик был. Малый с гонором, но не скандальный. — Я аж русским языком сказал, не могу. — Председатель икру мечет, а тебе говядину подавай. — Подожди, уж умкается малость, тогда хоть полтуши по госцене через столовую организу, сейчас труба. — Ну, точно сделаю, ты ведь знаешь, Эдик трепаться не любит. Готовь чимерицу, завтра приеду. Надо спасать телят, иначе председатель с меня и свет фельдшера шкуру спустит. Это не Иван Калита, как разойдется с тобой гляди, кулаком зубы врежет. Да я и не боюсь, я объясняю тебе ситуацию. Чего мне бояться? Кулак тоже не дамский, но ну, бывай Пойду шамать, время обеденное поджимает. Разговор прекратился. В соседней двери щелкнул замок, и через несколько секунд из конторы на улицу вышел высоченный мужчина лет тридцати пяти в серых брюках и в джинсовой куртке с замком молнии на груди. Прищелкивая большим и средним пальцами правой руки, он размашисто направился к небольшому домику с вывеской «Столовая». Вот ты, оказывается, какой зоотехник, Эдуард Баранов. Глядя ему в свет, подумал Бирюков. Вскоре показался идущий к конторе участковый Ягодин. Рядом с ним семенил короткими ножками Иван Данилович Манаев. Из-под наклобученной на его голове большой серой кепки, какие обычно носят южные строители-шабашники, в разные стороны торчали клочки давно не стриженных седых волос. Еще в недалеком прошлом колхоз «Верный путь» числился среди районных передовиков, и Антон, хоть и не был лично знаком с Манаевым, Несколько раз видел его сидящим в президиуме разных совещаний. Тогда это был розовощекий здоровяк, правда, с сизоватым носом, но всегда в опрятном костюме, при галстуке и орденах. Теперь же Иван Данилович трудно было узнать. Участковый Ягодин широко распахнул дверь кабинета, пропустил впереди себя настороженно растерянного Манаева и, вроде не зная, что сказать, громко доложил, — Ваш приказание, товарищ прокурор, выполнено! Бирюков поздоровался с Манаевым, назвал себя и предложил иван Даниловичу сесть. Сел и сам за стол участкового. Ягодину тоже указал глазами на стул. Манаев медленно уселся, положил на колени кепку и пригладил ладонью склокоченные волосы. Тяжело вздохнув, посмотрел на Бирюкова заплывшими глазами и заискивающе проговорил. — Вы, как две капли воды, похожи на своего папашу. — Мне об этом все говорят, — чуть улыбнулся Антон. — Зря не скажут. Манаев опять вздохнул. — Признаться, мы с Игнатом Матвеевичем долгое время коллегами были. Фотографии наши в газетах печатали. По радио и телевидению для нас любимые песни исполняли. А теперь вот. Игнат Матвеевич с почетом ушел на пенсию. Мне же в сторожах приходится лямку дотягивать. — Да, Иван Данилович, — сочувственно сказал Антон, — очень нескладно у вас получилось перед пенсией. Сами, наверное, виноваты. — Да ведь что по этому поводу сказать? — Конечно, в основном сам, но и перестройка тоже повлияла. — Сергей игнач браток ваш меньшой, на меня ополчился. Я, откровенно сказать, не в обиде на него. Время пришло такое шумное, и суетное. Молодежь истосковалась по боевым действиям, грудью кидается на стариков. Попробовал бы Сергей игнач прежде вскинуться против начальства. Его бы как бритвой срезали и, считай, отвоевался на всю жизнь. Хлебнем мы еще горюшка с этой волюшкой. Вон в Китае тоже в свое время, извините за выражение, хунвейбины бесчинствовали. Что из тех хулиганских выходок получилось?